236-я ночь. Когда же она настала 236-я ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Алясад подошел к городу, его застег вечер, и ворота города были уже заперты. И по воле судьбы и рока случилось так, что это был тот город, где Алясад был в плену, а брат его, Алямджад, был там визирем у царя этого города. И увидав, что город заперт, Алясад пошел по направлению к кладбищу в сторону гробниц. Дойдя до кладбища, он увидел гробницу без дверей и вошел в нее и лег там, закрыв лицо полой. А Бахрам-мак, когда царица Марджана подплыла к нему на кораблях, разбил их своим коварством и колдовством и благополучно повернул к своему городу. И в тот же час и минуту поплыл радостный. И, плывя мимо кладбища, он сошел с корабля по воле судьбы и рока и прошелся среди могил и увидел, что гробница, в которой лежал Алясад, открыта. И он удивился и воскликнул, обязательно заглянув в эту гробницу. И заглянул туда и увидал рядом с гробницей Алясада, который спал, закрыв голову полой. И Бахрам посмотрел ему в лицо, и узнал его, и воскликнул. «Разве ты до сих пор жив?» И затем он взял его и унес к себе домой, а у него в доме был под землей подвал, приготовленный для того, чтобы пытать мусульман. И была у него дочка по имени Бустан. И Бахрам наложил Алясаду на ноги тяжелые оковы и посадил его в этот подвал, поручив своей дочери пытать его ночью и днем, пока он не умрет. А затем он больно побил юношу и запер его в подвале и отдал ключи своей дочери. И дочь его Бустан отперла подвал и спустилась туда, чтобы побить Алясада. И увидела она, что это юноша с изящными чертами, сладостным видом, с бровями, как лук, и черными зрачками. И любовь к нему запала ей в сердце. И она спросила юношу, «Как твое имя?» «Мое имя Алясад», — ответил он. И Бустан воскликнула, «Да будешь ты счастлив, и да будут счастливы твои дни. Ты не заслуживаешь пыток и побоев, и я знаю, что ты обижен». И она принялась развлекать его словами и расковала его цепи. А затем она стала расспрашивать его о вере ислама. И Алясад рассказал ей, что эта вера истинная и прямая, и что господин наш Мухаммед — творец блестящих чудес и явных знамений, а что огонь приносит вред, но не пользу. И он принялся рассказывать ей об исламе и его основах, и девушка подчинилась ему, и любовь к вере вошла ей в сердце, и Аллах Великий пропитал ее душу любовью к Алясаду. И девушка произнесла оба исповедания и была причислена к людям счастья, И стала она кормить Алясада и поить его и разговаривала с ним, и они молились вместе. И девушка готовила ему отвары из куриц, пока он не окреп и не прошли его болезни, и он не стал снова таким же здоровым, как был. И вот что случилось у него с дочерью Бахрама Мага. Однажды дочь Бахрама вышла от Алясада и встала у ворот, и вдруг слышит глашатай кричит: "Всякий, у кого находится красивый юноша такого-то и такого-то вида, и кто объявит о нем, получит все деньги, какие потребует. А всякий, кто держит его у себя и отречется от этого, будет повешен на воротах своего дома, и его имущество будет разграблено, и кровь его прольется безнаказанно. А раньше Алясад рассказал Бустан, дочери Бахрама, обо всем, что с ним случилось. И, услышав слова Глашатая, Бустан поняла, что Алясад есть тот, кого ищут. И она вошла к нему и рассказала ему, в чем дело. И Алясад вышел и направился к дому визиря. И, увидев в визире, он воскликнул. «Клянусь Аллахом, этот визирь мой брат Алямджад». И затем он вошел, и женщина вошла за ним во дворец. И, увидев своего брата Алямджада, Алясад бросился к нему. И тут Алямджад узнал своего брата и тоже бросился к нему. И они обнялись, и мамлюки окружили их, сойдя со своих коней. И Алясад с Алямджадом обеспамятили на некоторое время. А когда они очнулись от обморока, Алямджад взял Алясада и поднялся с ним к султану и рассказал ему историю своего брата, и султан велел разграбить дом Бахрама. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.